52. О Кесаревом и Божьем. Сказывает, что Якуб Шелли у баб шел на расхват. Чему удивляться, ведь баба дура и всегда выбирает такого мужика, который ее ни в грош не ставит. Вот уже несколько дней после того, как сташика забрали в солдаты, Якуб молчит. Он ест, пьет, позволяет жене менять повязки, но ничего не говорит. Он блуждает взглядом по потолку, по святым образам. Что развесило в хате Сальча, которой в последние годы нравилось проводить время на коленях. Якоб равнодушно поглядывает на стайку своих ребятишек, чьи имена он путает, и жалеет Сташика, лишен один шели по душе. Может, Якоб даже его любит. Удивительно, ведь он ему не родной сын. Пропадет Сташик в армии, погибнет где-нибудь на войне, или после службы станет попрошайкой в какой-нибудь. И Лирии, Трансильвании, или куда его там судьба забросит, будет подыхать под забором, как лазарь, и собаки будут лизать его язвы. Возникают эти мысли в голове. Поначалу они холодные и не трогают, но затем с каждой минуты, как круги на воде, расходятся по всему телу Якуба, давят на сердце, тянут жилы и нервы. Невыносимо. «Чего ты молчишь?» — спрашивает Сальчи, вытирая мужу пот солба, лба, потому что у того опять жар. чего мне говорить?» Послушная собачья забота жены вызывает в Якобе только раздражение. «Ты, наверное, рада, что Сташка забрали», — произносит он наконец. «Лучше его, чем тебя. Жалко парня». «Может, эта армия ему на пользу пойдет, по крайней мере, разбойником не вырастет?» «Как я?» «Ты уже редко на разбой ходишь. Это я у святого Антония Подуанского вымолила. Он от потери вещей помогает». «Я ничего не терял». «Ты старый себя потерял». Якуб пренебрежительно усмехается. «Дура ты! А на разбой, если захочу, опять пойду». Прошло не меньше недели, прежде чем Якуб почувствовал себя лучше, и он смог выйти дальше уборной. И пошел он не на разбой, хотя так всем показалось. Он ушел в мир. Якуба мучила совесть из-за Сташика, потому первым делом он направился в тарнув к старости Бренлю, к своему другу Бренлю, но тот лишь развел руками. Вот если бы Шеля замыслил что-то на зло польским панам, задумал их высмеять или как-то иначе им навредить, тогда бы он несомненно помог бы, горы бы для друга свернул. Брейн даже готов заплатить горсть флоринов за каждую ясновельможную голову, которую, если найдется повод, удастся снести. Однако воспрепятствовать решению рекрутской комиссии это нет ведь это означает стать против всей государственной машины монархии, против всемогущего Левиафана, у которого кости – это чиновники, а мышцы – военные. Истина, говорит Кайзер: все, что вы сделаете с одним моим слугой, вы сделаете со мной. Ибо кость костью, плоть плотью, но сердце всей монархии – это сам Кайзер. И как отдельные части тела не могут враждовать между собой так не может никто, ни пан, ни хам, ни немец, ни чех, ни поляк подрывать основы государственных институтов. — И на кой хрен вы мне все это рассказываете, ваше благородие? — тоскливо ответил Якуб. — Не хотите помочь? Скажите прямо. Брейн немного обиделся, но все же дал подсказку. По законам империи каждому хаму дозволено обжаловать решение помещика. А поскольку именно помещик назначает призывников, то и призыв Сташика в армию — это его решение. «И к кому мне обращаться? Может быть, к губернатору во Львове?» «Угадал. К губернатору». К губернатору. А чего не к самому кайзеру в Шенбрун?» «Перестань. Я желаю тебе добра. Ты это знаешь. Что смогу, то сделаю» ты получишь рекомендательное письмо от меня. А без него тебя никто к губернатору даже на порог не допустит, потому что ты хам. Воняешь, как хам, и смотришь недобрым взглядом. Но было бы неплохо, если бы ты на богуша какую-нибудь жалобу написал, мол, вас в деревне угнетают, марщину сверхмеры назначают, мол, сервитуты всякие. Или хотя бы этот тмин глупый. Все, что придумаешь, лишь бы не выглядеть так, будто ты пришел по частному делу. «А эти флорины, заяс на вельможную голову, вы что, серьезно, ваше благородие?» Круглолицый староста улыбнулся и принялся писать письмо. «Поставь здесь крестик». Якуб Шеля подписался именем и фамилией, с завитком. «Ну и ну, ты не перестаешь меня удивлять, Шеля, где ты научился писать?» «Здесь и другие имена указаны, пан Брейнль». Потому что письмо от всей общины, поставь у каждого имени крестик, будет нехорошо, если все хамы из смажовые окажутся грамотными. Якуб небрежно поставил крестики напротив имен соседей. Так и отправил пан староста сташелева львов с письмом и кошелем звонких монет. Не маленьким, но и не слишком большим. Таким, куда бы могли поместиться сбережения всей жизни простого крестьянина. От Тарного до Львова. Путь не близкий. Если бы Якуб шел пешком, то и к уборке картошки не успел бы добраться. Поэтому часть пути он решил преодолеть по железной дороге. Чтобы не привлекать к себе внимания, Шелли решил не садиться в поезд в Тарнове и двинулся на восток к следующей станции в городке Имаус. Дорога шла через благоухающие сосновые леса и заросшие пижмой пустыри. Деревни, бедные с покосившимися лачугами, попадались на пути редко, как бы случайно. Казалось, что их забросил сюда восточный ветер, и стоит ему снова подуть, как эти нищенские хутора, покатятся дальше по миру. Якуб обходил деревни стороной, он ни с кем не хотел встречаться и ни с кем разговаривать. На перепутье под деревянной фигурой сына Божия Шелю вынул из узелка ломоть хлеба, горшочек с мальца и репу, и принялся молча жевать, поглядывая на Господи Иисуса». «Осподи Иисус» с растерянным видом взирал на Шелю, криво посаженными по-татарски раскосами глазами, и так смотрели они друг на друга, как в присказке «Куба на Бога, а Бог на Кубу». «И какого хрена ты пялишься?» — рявкнул Якуб, ибо так принято между Богом и человеком, что первым начинает говорить человек. «Я всегда пялюсь. Тогда отвернись, а хлеба я тебе не дам, у меня самого мало. Впереди путь долгий, а еще возвращаться нужно». «А я и не прошу, ибо каждый колосок на Ниве растет по моей воле». «Тебе ли решать, кормить меня или отказывать в еде?» «А ни хрена! С моей старухой так разговаривай! Этот хлеб — плод моего тяжкого труда! Что-то не встречал я тебя на жатве!» Господи, Иисус слегка улыбнулся. Его суровое некрасивое лицо от этой улыбки стало еще уродливее. «Я могу помочь тебе, Викторину. Якоб Шири невольно вздрогнул. Он уже отвык называть себя этим именем, ведь столько времени прошло. Он нервно облизал губы. И «Ты вернешь мне мою жизнь, моего Сташика, мой помещичий двор, мои деревни, все?» «Все это не твое. Ты просто пользовался». Шаляш вскипел. Злость полезла вверх, как кипящее молоко или как изжога в пищеводе. Он с размаху врезал кулаком по кривому и уродливому лицу, и, Господи Иисус, свалился с постамента на песчаную землю. Шаляп пнул его ногой в почку. Господи Иисус, хоть и был деревянным, но верно почувствовал боль и глухо застонал. Якуб пнул его в другой бок. «С тобой нельзя заключать сделки, с тобой даже спорить не стоит. От чертей больше пользы!» — человек плюнул, Господи, Иисусу в лицо. «Ты лишь требуешь смиренно принять то, что неприемлемо. Да пошел ты нахер, Господи! И чтобы я тебя больше не видел, а двор свой я и сам заберу!»